Глава 11. Рим встретил легионы, идущие с Марсового поля, открытыми воротами. В тени стен собирались горожане. Новости распространялись по городу быстрее, чем маршировали военные. Имя Цезаря летело впереди, и люди сбегались толпами, чтобы посмотреть на наследника Рима и всего мира. Поначалу Октавиан и легаты ехали с напряженными спинами, изо всех сил сжав руками поводья. Но люди, запрудившие боковые улицы, приветствовали их все громче. Марий в свое время потребовал от Сената устроить ему триумфальный въезд в город, а Юлий Цезарь насладился четырьмя такими триумфами, празднуя свои победы и разбрасывая монеты. Те, кто видел, что творилось в Риме несколько дней назад, заметили, что горожан на улицах стало меньше, чем до погромов. Немалая часть Рима лежала в руинах или выгорела, но они все равно гордились своим городом и вопили от восторга. Их крики пьянили, как хорошее вино, и настроение у Октавиана стремительно поднималось. Не хватало только раба, который шептал бы ему на ухо, «Помни, что ты смертный». Все прежние триумфы заканчивались на форуме, и толпа, похоже, это понимала, потому что бежала впереди легионов, и народу все прибавлялось. Граждане и рабы принялись скандировать имя Цезаря, и Октавиан чувствовал, как краснеет его лицо. Всеобщая любовь сокрушала его. Сидя на лошади, он, как и его друзья, находился на уровне нижних окон, выходивших на улицу. И видел мужчин и женщин, которые высовывались из них как можно дальше, чуть ли не дотягиваясь до него руками. На трех перекрестках какие-то люди принимались выкрикивать проклятия, но с ними каждый раз разбирались стоявшие рядом. Один так и остался лежать после того, как его огрел по голове пожилой торговец. Легионы продвигались к форуму, и Октавиан знал, что никогда не забудет этого похода. Сенат мог отыграться на его семье, но люди не стеснялись выказывать свою любовь. Они поднялись на Капитолийский холм тем же путем, что и убийцы. Октавиан скрипнул зубами, подумав, как те, кто называл себя освободителями, гордо демонстрировали народу окровавленные руки. Он почувствовал, как в нем опять закипает ярость. Убийства в республике случались, но никто никогда ими не гордился. За это молодой человек ненавидел освободителей не меньше, чем за их зависть и жадность. Он не сомневался, что в дома сенаторов отправлены посыльные сообщениями о чрезвычайной ситуации. Октавиан горько улыбнулся при этой мысли. «Без мощи легионов Сенат — несколько сот стареющих мужчин». Он ясно это показал, отбросив занавес, скрывавший их слабость, и теперь надеялся, что голосование за амнистию слышат рев толпы, приветствующий Цезаря. Он надеялся, что звук этот вселит в них ужас. Даже просторный форум не мог вместить два легиона. Первые несколько тысяч прошли дальше, позволив остальным войти в сердце Рима. Легаты Силва и Паулинии отправили гонцов в хвост колонны с приказом занимать боковые улицы а не продвигаться на форум. В каждом храме могло поместиться по несколько сот легионеров. В каждый патрицианский особняк примерно столько же. Остальным предстояло встать лагерем прямо на улицах, блокируя все подходы к форуму. Костры для приготовления пищи пришлось бы разжигать в выложенных камнем ливневых канавах. Впервые центр города принадлежал легионам. Потребовалось время, чтобы организовать и разместить людей. Легаты и их офицеры трудились в поте лица, но справились с поставленной задачей. Легионеры заполнили форум и блокировали все подходы к нему. Но горожане могли свободно проходить на форум и обратно. Только в дом девственниц... Не ступила нога посторонних, как и приказал Октавиан. Помимо долго перед Квинтиной, он понимал, как, пожалуй, и все, что пребывание легионеров среди молодых женщин могло привести к бесчестию и трагедии. Он начал осознавать, какие проблемы возникали у Цезаря при передвижениях большого количества солдат. Но структура легиона создавалась с тем, чтобы реагировать на команду одного человека, и ему не приходилось думать обо всем сразу. Он доверял офицерам, которые знали свое дело и делали все, что могли. Вечерние сумерки еще только сгущались, когда на форуме зазвучали трубы. Легионеры не могли поставить палатки на камнях, даже если бы хватило места. Им предстояло жить под открытым небом в дождь и под солнцем, замерзать и потеть. Но эти солдаты приветствовали нового Юлия Цезаря на Марсовом поле и не собирались жаловаться из-за того, что Цезарь привел их в Рим. Место, где находилось старое здание Сената, уже расчистили, подготовив к строительству. Торчал только фундамент из камня и кирпича, опаленных жаром, тёмно желтый в сравнении с серой брусчаткой. Именно здесь легаты приказали построить некое подобие дома, и теперь регионеры заколачивали последние гвозди, соединяющие стойки и стропила, и натягивали на них широкие кожаные полотнища, которые вполне заменяли крышу. Ещё до наступления темноты временное строение полностью подготовили к проживанию, поставив внутри стулья, скамьи, столы и низкие койки, так что оно превратилось в полевой командный пункт. И словно в доказательство того, что они спешили не зря, на самом заходе солнца небо начали затягивать тяжелые облака. Мелкий дождь испортил праздничное настроение легионов, когда они готовили пищу, заставив солдат думать где найти укрытие. Октавиан стоял, глядя на уходящий в темноту форум, приваливший с плечом к дубовой стойке, которую, судя по дырам и затесам, не раз и не два использовали в строительстве. Легионеры приносили все новые лампы, наполняли их маслом и подрезали фитили, чтобы легатам хватало света. Наследник Цезаря поставил на кон все и выиграл эту партию. Он стал главной силой Рима как минимум на эту ночь. Оставалось только удержать завоеванные позиции. Молодой человек зевнул, прикрыв рот рукой. «Тебе надо поесть, Цезарь!» – услышал он голос Гракха. Легионер принес деревянную тарелку с нарезанными ломтиками мяса и ветчины. Октавиан устал улыбнулся. «Я поем. Скоро!» — кивнул он и тут же перевел разговор на другую тему, коснувшись проблемы, которую в последние дни игнорировал. «Я удивлен, что ты все еще здесь, Граг. Разве тебе не пора вернуться к трибуну Лебурнию?» Легионер молча смотрел на него. «Ты вообще на моей стороне?» — спросил Октавиан. «Откуда мне это знать? Не так уже давно ты намеревался отхлестать меня плетью на улице, потому что я потревожил твоего трибуна». Грах отвернулся. Его лицо темным силуэтом выделялось на фоне мягкого света масляных ламп. «Ты тогда не был Цезарем?» — смущенно ответил он. «Отправь его в Брундизии», — подал голос меценат. Но Агриппа и Легаты уже сидели за столом и ели холодное мясо, запивая его теплым вином. «Ты...» «Не мой клиент, Грах. Твоя семья тоже?» «Списки я уже просмотрел. Ты ничего мне не должен. Так почему ты здесь?» Новый Цезарь вздохнул. «Ради золота?» Легионер на мгновение задумался. «В основном, да». Его честность так удивила Гая Октавиана, что он рассмеялся. «Ты никогда не был бедным, Цезарь, иначе не смеялся бы». Губы легионера сжались в тонкую полоску. «Тут ты ошибаешься, Грах, и я смеялся не над тобой. Мне знакомы и бедность, и голод. Мой отец умер, когда я был совсем маленьким, и если бы не Цезарь, наверное, сейчас я стоял бы там, где стоишь ты». Октавиан стал серьезным и всмотрелся в лицо человека, который едва не задушил его в таверне. «Граг, мне нужны верные люди, которые будут рисковать вместе со мной и не думать о награде. Я не в игры играю. Я хочу уничтожить этих освободителей и готов потратить на это все деньги, полученные от Цезаря. Отдам...» лучшие годы своей молодости, чтобы расправиться с ними. Если твоя цель – золото, тебя могут перекупить мои враги. Граг, смущенный зло, смотрел себе под ноги. На самом деле в Риме его держало не золото. С этими тремя молодыми людьми он провел самые удивительные дни своей жизни». «Я не из тех, кто умеет красиво говорить», — ответил он. «Ты не можешь мне доверять. Я это знаю. Но я жил в страхе перед сенаторами». «Нет, я путаюсь. Ты прижал их. Так что дело не только в монетах». Легионер махнул рукой, чуть не выронив тарелку. «Я хочу остаться. Я заслужу твое доверие. Обещаю». За столом все затихли, даже не пытаясь сделать вид, будто не слушают. Октавиан оттолкнулся от стойки и выпрямился, уже собравшись пригласить Граха присоединиться к ним за столом. При движении он почувствовал тяжесть кошеля, который висел у него на поясе. Подавшись импульсу, молодой человек развязал кожаные шнурки, которыми кошель крепился на ремне, и протянул к легионеру руку, в которой держал этот кошель. «Поставь тарелку и сложи ладони лодочкой, Грак», — сказал он. Легионер прошел к столу, поставил тарелку и вернулся. «Протяни руки...» «Сложи ладони лодочкой», — повторил Октавиан, и высыпал в ладони воина содержимое кошеля, поток тяжелых золотых монет. При виде целого состояния глаза легионера округлились. 22 два, двадцать три аурея», — сосчитал наследник Цезаря. «Каждый по стоимости равен сотне серебряных сестерцев. Сколько всего?» «Жалование легионера за пять или шесть лет? Думаю, не меньше». «Я не понимаю, Цезарь», — пробормотал Гракх. «Он долго не мог оторвать взгляд от золотых монет, а когда все-таки поднял глаза, Октавиан продолжал наблюдать за ним». «Ты можешь их взять и сейчас же уйти, если ты того хочешь», предложил ему молодой человек. «Тебя никто не осудит и не остановит. Ты закончил свою работу и для меня, и для трибуна Либурния. Деньги твои». «Но...» Грак в замешательстве качнул головой. «Или ты можешь вернуть деньги мне». «И остаться!» Октавиан сжал плечо легионера, проходя мимо него к столу. «Выбор за тобой, Грах!» «Но я должен знать, каким он будет!» «Или ты со мной до самой смерти, или нет!» Новый Юлий Цезарь сел, намеренно не глядя на солдата, который так и стоял, словно громом пораженный, с руками полными золота. Он попросил кувшин вина, Иогриппа передал его. Меценат сухо улыбался, пока не ели. Никто из сидевших за столом старался не смотреть на освещенного лампами легионера. «И что, по-вашему, делают этим вечером сенаторы?» — спросил Октавиан, продолжая есть. Флавий Силва тут же ответил, не проживав кусок жареной свинины. Сначала они будут злиться. За последний месяц мне приходилось много общаться с сенаторами, и я знаю, что им это не понравится. Я даже посоветую не обращать внимания на то, что они будут говорить день или два, пока не осознают сложившуюся ситуацию с двумя легионами в городе. «Как бы они ни угрожали, у них нет возможности привести свои угрозы в действие», ответил Октавиан, глотнул вина и поморщился. Флавий увидел его реакцию и рассмеялся. «Не очень хорошее вино, согласен. Завтра найду Фалернского». «Никогда его не пробовал», признался юноша. Меценат хмыкнул «То, что ты сейчас пьешь, лошадиная моча в сравнении с Валенским, поверь мне!» Радостно воскликнул он. «У меня в поместье есть несколько амфор молодого вина, заложенных три года тому назад. Их уже можно пить в этом году, или, может, в следующем. Попробуешь, когда приедешь». «Давайте поговорим о качестве вина в другое время», — предложил Агриппа и обратился к Октавиану. «Сенат спросит, чего ты хочешь». «И чего ты хочешь от них?» «Прежде всего, Лекс Куриата», — ответил его друг. «Мне нужно, чтобы они приняли этот закон» и тогда никто не сможет оспорить мое право на наследство. В обычное время это всего лишь формальность, но они должны проголосовать и внести запись в реестр. Они должны уважить волю Цезаря. Или я заплачу обещанные им деньги из своих средств и опозорю их. После этого я потребую отмену амнистии. Он усмехнулся. «Такой пустячок!» «Они не согласятся признать освободителей преступниками», пробормотал меценат, глядя в чашу с вином. Затем, почувствовав, что все взгляды скрестились на нем, он поднял голову и добавил. «Такие как Кассий все еще пользуются поддержкой». «Ты знаешь этих людей», — кивнул Октавиан Фурин. «Что бы ты сделал?» «Я бы привел центурионов и плетьми выгнал сенаторов из Рима», — ответил меценат. «Ты поймал их в короткий промежуток времени, когда они бессильны, но есть и другие легионы, Цезарь. Ты не сможешь остановить сенаторов от рассылки писем. А когда их сторонники получат эти письма, они двинутся сюда. Сколько человек снабжают тебя информацией? У сенаторов есть свои клиенты, и я уверен, что уже сейчас кто-то скачет во весь опор в Брундизии. Если Марк Антоний не станет терять времени... Его легионы подойдут сюда через несколько дней. Он встретился с другом взглядом. Что ж, ты просил. Или ты пойдешь до конца и используешь ситуацию по полной, или вскоре тебе придется защищать этот город от римских солдат. Я не стану разгонять Сенат. Октавиан нахмурился. Даже Юлий Цезарь держал его здесь, при всем своем влиянии власти. Люди не будут приветствовать нас так радостно, если мы у них на глазах начнем разрушать республику. Если я превращусь в диктатора, они сплотятся против меня. «Ты все равно должен рассмотреть этот вариант», — настаивал цильный меценат. «Установи командование над легионами, за всеми по очереди, когда они будут подходить сюда. У тебя есть имя и право это сделать». Он наполнил чаши, и они залпом выпили кислое вино. Меценат заметил, как легаты тревожно переглянулись, и продолжил. «Сенат поймет, что им надо продержаться несколько дней, может, неделю» до подхода верных легионов. Если ты не казнишь часть из них, к концу месяца они сами покончат с тобой. Ты говорил, что хочешь разделаться с некоторыми из освободителей. Так. В рамках закона добраться до них невозможно. Во всяком случае, пока эти законы устанавливает Сенат. Но, возможно, ты сможешь потребовать, чтобы их передали тебе. Устрой над ними суд на форуме. Покажи Сенату, что у тебя есть достоинство, и ты уважаешь традиции. Думаю, время остались только Гай Трибонии и Светонии. Медленно ответил Октавиан. И Трибонии не нанес ни одного удара. Я могу захватить их силой. Но это не приведет ко мне остальных, особенно тех, кто получил высокие посты. Это не приведет ко мне Брута или Кассия. Мне нужна отмена амнистии. А потом их всех приведут сюда и будут судить. Меценат покачал головой. Все равно ты должен перерезать некоторым горло, «Или пригрозить, что это сделаешь, не блефуя?» Октавиан потер руками глаза. «Я что-нибудь придумаю, когда высплюсь», — пообещал он, после чего поднялся, подавив зевок, который дружно подхватили остальные. Вдруг, вспомнив о Гракхе, Октавиан повернулся к двери, у которой оставил легионера. Тот ушел. Лампа освещала... Мелкий дождь, поливающий форум. Театр Помпея лучше всего смотрелся ночью. Расположенные полукругом ряды каменных сидений освещались сотнями ламп, покачивающихся над головами сенаторов. Слуги забирались на лестницы, чтобы добраться до больших шаров с маслом, которые мерцали непосредственно над сценой создавая трепещущие тени золотого и черного цвета. В отсутствие Марка Антония четверо мужчин стояли на сцене лицом к остальным и вели дебаты. Двое из них, Бибул и Светоний, имели на это хоть какое-то право, поскольку Бибул в свое время был консулом, а сенатором Авлу Гирцию и Гаю Вибию Пансе Только предстояло занять консульские посты в следующем году, однако в чрезвычайной ситуации потребовало, чтобы лидеры Сената забыли о своих разногласиях, и они стояли на сцене бок о бок. Все четверо обнаружили, что в этом месте голоса обретают новую силу и разносятся по всему залу, так что теперь они без труда могли оборвать дискуссию резким словом. Консул Марк Антоний сейчас не тема для дискуссии, уже второй раз заявил Гирций. «Конные гонцы уже в пути, и до его возвращения сделать мы ничего не можем. Нет смысла обсуждать, сумел ли он наказать легионы, расквартированные Брундизией, за мятеж. Если ему не чужд здравый смысл, Он без задержки выступит на Рим, указав, что наше освобождение станет веской причиной для отмены казни каждого десятого. Несколько человек поднялись, и Аул Гирций выбрал хорошо знакомого ему сенатора, который мог предложить что-то полезное, а не бесцельно орать по поводу того, на что они не могли повлиять». «Слово предоставляется сенатору Кальвию». Гирцы указал на получившего слово, и остальные сели, хотя многие продолжали говорить между собой. «Спасибо», — сказал Кальви и замолчал, мрачно глядя на двух своих коллег, которые разговаривали, сидя рядом с ним. Он смотрел на них, пока они не замолчали, и лишь после этого заговорил снова. «Я просто хотел напомнить Сенату, что Остия гораздо ближе, чем легионы в Брундизии. Есть ли там войска, которые мы можем привезти сюда?» Толстяк Бибул откашлялся, желая ответить, и сенатор Гирци кивнул, показывая, что не возражает. «В обычные времена в Осте стоял полный легион», — рассказал Бибул. «Два месяца тому назад этот легион, восьмой Геминский, один из тех, что сейчас занимает форум, перевели на Марсово поле для участия в кампании Цезаря против Парфии. Ему тоже предстояло отправиться в Брундизии, чтобы погрузиться на корабли». В Осте сейчас несколько сот солдат и администрация порта. Среди них наверняка много отставников. Этого недостаточно, чтобы выбить мятежников из города, даже если остийские военные сохранят нам верность. Злые голоса закричали в ответ, и полный сенатор вытер пот со лба. До убийства Цезаря он не просидел в Сенате ни одного дня и не привык к яростному накалу дебатов. Кальвий все еще оставался на ногах, так что Бибул передал ему слово, а сам сел на скамью, которую для этой цели затащили на сцену. «Вопрос верности. Ключевое звено проблемы, которое стоит сегодня перед нами», — заговорил Кальвий. Наши главные надежды связаны с легионами Брундизия. Однако консул отправился туда не для того, чтобы простить их, а чтобы наказать. И если он не выкорчует предательство, нам не удастся привезти их в Рим. Вполне возможно, что этот приемный сын Цезаря отлично знает. Помощи с востока не будет. Его тактика — чистая авантюра, за исключением одного варианта. Ему точно известно, что из Брундизия легионы к нему не придут». Поднявшийся шум заставил его говорить громче. «Пожалуйста, найдите недостатки в сказанном мною, если вы видите их яснее, чем я». Три сенатора немедленно поднялись, чтобы ответить, но Кальви их проигнорировал, предпочитая продолжить, несмотря на недовольные крики. «Я думаю, что недальновидно возлагать все наши надежды на консула Марка Антония», — заявил он. «Я предлагаю вызвать легионы, расквартированные в Галии». У Децима Юния несколько тысяч солдат по эту сторону Альп. Со сцены Светони легко перекрыл голос выступающего. «Им потребуется недели, чтобы добраться до Рима. Что бы тут ни случилось, сенатор, все закончится до их прибытия. Неужели ближе никого нет? Будь у нас месяцы, мы бы созвали легионы с половины света. Но кто знает, что до этого произойдет. Спасибо тебе». Голос Герцея звучал холодно, и на свитоне он глянул мельком. Сенатор Кальвий затронул важный вопрос. Хотя на расстоянии однодневного марша от города военных нет, два легиона находятся на Сицилии и еще два на Сардинии. Откуда они могут прибыть на кораблях? Если сенат согласится, я направлю гонцов... «Востью» с приказом прибыть в Рим. «Через две или три недели мы будем располагать четырьмя полноценными легионами». Рокот одобрения прошелестел по залу. Голосование прошло быстро, против никто не высказался. Сенатор Авл Гирций вызвал гонца, и дебаты продолжились». А он тем временем приложил печатку к приказам, которые следовало отвезти на Запад. Покончив с этим, он какое-то время послушал выступления других сенаторов, а потом обратился ко всем сразу. «Скоро рассвет, сенаторы. Я предлагаю разойтись по домам и выспаться. Мы встретимся вновь в полдень. Значит, полдень». Несомненно, тогда мы что-то услышим от этого нового Цезаря.